Глава девятая. Небо сирело, приближался рассвет. Над лесом парила дымка, сизая, местами рваная. Она становилась всё светлее с каждой минутой, напоминая старое одеяло, укутавшее озябшие сосны. Вдруг показалось, что свеча отбросила длинный луч на эту драную вату, затем упала, и её пламя начало разгораться жёлтым пятном, прогоняя мрак. Я мельком увидела, как поднялось над крышей И он неслось прочь чёрное матовое яйцо, перед этим зависшее у окна верхнего этажа стеклянного дома. Окруженная тенями, я сидела во втором таком же яйце, замершим в полуметре над травой, и ждала, что будет дальше. Люди в чёрном тоже ждали, не задраивая люки и на всякий случай не снимая меня с прицела. Они не выстрелят. Я им нужна. Мысленно напоминала я себе, кусая губы. Да, пусть лучше не спускают глаз с меня. И пропустят момент, когда в дверях появится Эдер, а он появится, верила я, появится и уничтожит этих черных, как стирает сейчас с лица земли тех, кто рискнул на него напасть. Они просто не могут его убить, не могут. Но руки, заломленные назад тряслись а в висках стучала. Я задрожала уже всем телом, увидев, как черные в масках ведут опутанного сетью Идера с руками, заломленными за голову, как обычно у пленников, Один из чёрных нёс меч, будто ненужную игрушку. Со словами «Пшёл ублюдок», воин ткнул рукояткой гиганта в спину. Тот чуть не упал, но сразу выпрямился и зашагал к нашему яйцу. Моё сердце оборвалось. Ни Тима, ни Грега и Никола, ни Вани или льюн военные так и не вывели. Или их увезли раньше, или их больше нет. В груди стало тяжело, воздуха показалось мало неужели это конец все было зря а как же свобода которую я так хотела я почти поверила что мы ее нашли и тут же я разозлилась на себя прежде всего сижу тут как клуша и жду что меня спасут с каких пор с каких пор я стала такой мямлей духи мне послали дар а я злость из груди потекла в ладони Но этого хватило только, чтобы согреть закоченевшие от холода кисти, заключенные во что-то резиновое. «Эх, Эдер, как же не вовремя мы с тобой!» — вздохнула я. Пилот переключил что-то на пульте управления, замигали огоньки. Вторая панель в задней части яйца отъехала в сторону, открыв на всеобщее обозрение клетку. «Как для зверей!» «Сволочи!» Гнев во мне все нарастал. Я уставилась на мерцающие на панели лампочки. И вдруг возникла мысль. «А что если...» Сандалии так и болтались на мне, едва завязанные. Я осторожно пошевелила ногой, высвобождаясь. «Эй, что делаешь?» Рявкнул воин передо мной, ткнув пальцем в перчатки в мою ступню. Я испуганно хлопнула глазами. «Трёт!» «Смирно сиди!» Устрашающе прорычал он но обуваться не заставил. С такой же легкостью я избавилась от второго сандалия, помогая себе пальцами на освободившейся ноге. Опустила босые ступни на пол. Холод металла обжег их, но я вдавила пятки сильнее, заставляя ощутить кожей каждую выемку на ребристой поверхности. «Как там, — говорил Иван, — металл, прекрасный проводник? Проверим!» Стараясь не видеть приближающихся к машине воинов — которые вели под конвоем Эдера, я сконцентрировалась на дыхании. Вдох, выдох. Мерно растекающийся по телу гнев превращался в силу. Хорошо, но мало. Я опустила голову, пряди упали мне на лицо. Всё мое внимание переместилось к пальцам ног, к самым подушечкам, куда более чувствительным, чем огрубевшие пятки. Я ощутила легкую вибрацию. Давал ее мотор машины или вся начинка внутри я не знала. Да и какая к духам разница? Ванька сказал, что без энергии эти яйца были бы грудой металла и пластика. А я без энергии просто девчонка, просто жертва. Но я на это не подписывалась, так что придется позаимствовать. «Делись, яйцо!» Подумала я и втянула в ступни то невидимое, что едва ощутимо пульсировало в чреве машины. Знакомая колкость ворвалась в тело, зажигая все под кожей, в венах, жилах, в костях. Мои ноги раскалились так, что я едва могла терпеть, но я стиснула зубы и не останавливалась. Я была жадной, очень жадной. Тянула и тянула энергию, как червяк, кровосос, кровь из козленка. Лампы над головой, огоньки на панели мелькнули, затрещали и погасли. «Не пойму, в чем дело?» Растерянно пробормотал пилот и постучал по панели рукой. Гул внутри яйца тоже прекратился. Нас прилично трухануло, и яйцо шваркнулось о землю. Благо, всего полметра. Черные повалились с кресел. «Какого?» — возмущались воины. Те, кто взглянул на меня, тут же попятились, забыв об оружии. Мне не нужно было зеркало, чтобы видеть, как светится моё тело. Знать, как горят голубым огнём глаза — истекающие раскаленными слезами, как сверкают искрами вставшие дыбом волосы. Наверное, то еще зрелище, потому что группа, подходящая к яйцу, припала к земле, все как один, даже дер. Мне было все равно. Энергия переполняла меня, сжигая изнутри. Колючую лаву терпеть было невозможно, и я не стала. С резким выдохом выпустила ее из пор кожи, глаз, рта, пальцев, ног, представляя, как она летит в разные стороны, взрываясь облаками огненной пыли. Голубые молнии ломанными штрихами побежали по одежде черных в салоне, валя их на пол и заставляя биться в судорогах. В нос ударил запах жареного мяса и паленого пластика. Я повернулась к выходу и с громким выдохом выпустила вторую волну разряда наружу, мысленно стараясь обойти Эдера. В рассветных сумерках разлетелись вспышки. Мужчины попадали в траву как спелые яблоки. Резина на моих запястьях стала обжигающей, мягкой, будто тесто, заваренное на кипятке. Я дернула кисти в разные стороны и освободилась. На коже остались красные полосы. Плевать, во мне и так все горело. Я спрыгнула в траву из яйца и бросилась к Эдеру. Его тоже отнесло ударом, как конвоиров. Тени шевелились, а он все же пытался подняться на ноги. Цел. Спросила я хриплым чужим голосом, раздвоившимся эхом в моей голове, ошарашенно таращась на меня и дыр кивнул. Светящимися раскаленными пальцами я рванула сеть, и пластиковые нити стекли крупными чернеющими каплями, попадая на кожу гиганта и заставляя его дергаться, словно ужа на сковородке. Он отпрыгнул в сторону и содрал с себя сеть. Я протянула ему руку. «Бежим!» «Я сам!» Мотнул головой Эдер, чтобы я не вздумала больше его касаться. Подхватил меч, валяющийся в траве возле недвижимого воина. И мы помчались за дом. У забора Эдер, все-таки обжигаясь, перебросил меня наружу. Я приземлилась на ноги и сразу почувствовала вокруг себя запах тлеющей соломы. Попыталась снизить жар, пока Эдер перебирался через забор. Удалось, но не слишком. Гигант спрыгнул, и мы побежали. Мы не думали, есть ли шансы спастись. Мы просто бежали по лесу, как сумасшедшие, глотая на бегу холодный воздух и ломая ветки. Мы бежали, куда глаза глядят. Две аномалии в этом мире, гигант с мечом и объятая голубым сиянием свеча. Я. За соснами начался ельник. Эдер бежал так, что сердце выпрыгивало из груди, а в ушах свистел ветер. Погони не было ни за спиной, ни в воздухе. Да в любом случае... Меж густо растущими разлапистыми елями с неба к тропе могли бы спуститься только птицы и комары. Лес сам по себе был хорошим укрытием. Сколько времени потребуется бойцам, чтобы опомниться, или все погибли? Черт, узкоглазая в доме осталась. Лучше бы ее звезданула ударной волной, думал Эдер, перескакивая через очередную кочку. Он старался глядеть перед собой или под ноги, Никто на свете не обвинил бы гиганта в трусости, но ему было не по себе видеть существо, которое неслось рядом. Светящееся, обдающее жаром даже на расстоянии в метр, со вздыбленными волосами и горящими, как у демона, глазницами. Была это его чумашка? Нет. Кто это, Эдер больше не знал. В безумии бега то и дело проскальзывали мысли. Может, она и не человек вовсе. Больше не человек. «Проклятые жрецы! Ученые, мать их!» Конечно, без взрыва шаровых молний от наемников было не спастись, но... Ладони до сих пор жгло после того, как он подбросил девушку у забора, а душа замирала при виде странного создания. Вдруг она такой и останется? Что тогда? Земля неожиданно оборвалась за валежником, и беглецы едва успели затормозить у края глубокого оврага. Чтобы не упасть, Лиса схватилась за сухую ветку кустарника, Там мгновенно полыхнула, Лиссандра отпрянула и сорвалась. Покатилась кубарем вниз, оставляя за собой светящийся след и вспыхивающие искрами, и, благо, сразу же гаснущие пучки редкой сухой травы. Эдер разглотнул, с содроганием наблюдая за головокружительным падением сверхъестественного существа. И вдруг, почти на дне оврага, существо жалобно вскрикнуло голосом чумашки. Гиганта помнился, бросился спускаться за ней, опираясь на меч, как на посох, и чуть не падая в разъезжающейся под ногами земле, почти неподернутой растительностью. У скромно бьющего из-под земли ручейка, охваченная голубым свечением фигура остановилась, но не поднялась, оставалась распластанная на спине. Эдер подбежал к ней, заехав ногой в грязь возле ручья, всхлипывая и крепко зажмурившись. Девушка впивалась пальцами в рыжеватые комья, извивалась, будто ее тело сводило судорога. «Эй!» — с опаской склонился над ней Эдер. «Ты повредила себе что-то?» «Нет!» — она открыла глаза. Увидев, как по ее радужкам перетекает огненная лава, гигант отшатнулся, но заставил себя наклониться вновь. Лиса разрыдалась в голос и, повернувшись на бок, подтянула к животу колени. У Эдера заломила в висках. Он приблизился, несмотря на в лицо раскалённый, как от костра воздух, протянул руку к её плечу, но дотронуться не решился. «Если не поранилась, чего плачешь?» «Я не могу это остановить. Слишком много. Слишком. Внутри горит всё. Сильнее. Уходи. Я сейчас взорвусь». «Но, Лиса...» «Уходи!» крикнула она, тяжело дыша. «Я не хочу, чтобы ты умирал!» Что-то в груди Эдера сжалось, превратившись в болезненно ноющий тяжелый ком. Гигант встряхнул головой и заправил за кожаную тесьму от амулетов волосы, чтобы не загорелись. Сквозь мерцание и марево дрожащего воздуха он увидел знакомые черты девушки, сейчас совсем некрасивые, заострившиеся, искаженные страданием. Эдер сглотнул. Что же это он? Да ведь это чумашка! Его чумашка, помеченная или проклятая, но черт, побери Такая же маленькая, плохо ей. А он кретин твою мать! Понимая, что Лису нужно прежде всего успокоить, гигант сел на землю рядом и сказал: "Тише, не плачь, я все равно не уйду". Эдер, не надо! Я втянула в себя энергию из яйца, теперь не могу. Ее много. Горит. Горю. Шу. Ладно тебе. Он говорил уверенно и спокойно, хоть это давалось ему с трудом. Волнение зашкаливало, высушивало небо и заставляло дышать чаще. Но Эдер взял себя в руки, стыдясь, что минуту назад робел, как курица. Раньше надо было догадаться, что чумашка не справляется. Мысленно возвав к духам гигант выжал из себя улыбку и добавил: Понял я что много, но не уйду. Если взорвемся, разлетимся вместе на сотню маленьких Эдерчиков и Лисят. Меня устраивает». Лиса стиснула зубы и застонала, понимая, что она на самом деле может взорваться. Эдер уже видел подобную жуткую смерть помеченного пацана в дикторате. Он дотронулся до раскаленного плеча и развернул чумашку к себе. Ее лицо некрасиво и смешно морщилось от плача, как у древней резиновой куклы с красным носом. Гигант удерживал ее за плечи, обжигаясь, словно об из костра, и говорил ясно и четко. «Мы убежали. У нас получилось. Благодаря тебе. Я с тобой, Лиссандра, поняла. До конца. Так что пора успокаиваться». «Не надо!» – прохрипела она. «Ну, заладила!» Он усадил ее на землю и, стараясь не морщиться от боли в покрасневших пальцах, продолжал. «Давай-ка, дыши, как во время полета, помнишь? Я считаю, а ты дышишь. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох». Продолжая считать, Эдер судорожно соображал, что делать дальше. Что вообще происходит с молниями? Они уходят в землю или в железо. Земли вокруг полно. Дыхание сквозь слезы чумашки не помогало. Свечение вокруг нее становилось ярче, нагретый воздух дрожал. Ощутив покалывание в коже и заметив, что волоски на руках и груди стали подниматься дыбом, Эдер понял, что дела совсем плохи. Металлическое лезвие меча издало странный треск. Гигант отбросил его подальше, отодвинулся от чумашки и скомандовал. «Глаза закрывай, ладони в землю, да, так, и шарахай со всей дури разрядом. В землю все!» «Давай!» «Я... не смогу!» «Как это не смогу?» «Я люблю ее, а она не смогу!» «Помирать тут собралась!» «Быстро давай!» «Так же, как втягивала, как по черным уродам шарахала!» «Теперь в землю поли. и «И... вдох-выдох!» «Хейдо!» Лицо Чумашки напряглось, она сосредоточилась. Идер заметил, как свечение сконцентрировалось у нее в груди а затем потекло, расширяясь к рукам и ногам. Ветвистые голубые молнии проявились на коже Лесандры, будто вспученные вены. Не задерживаясь, они вспыхнули в воздухе и с искрами устремились к земле. В ручье закипела вода, плюнула в воздух паром. Сияние вокруг тела девушки стало меньше, но не исчезло. «Еще!» – скомандовал Эдер отодвигаясь. Отдышавшись пару секунд, она подчинилась. На этот раз ее тело выгнулось, будто натянутая тетива. Ломаным молниям не было конца. Они вырывались из глаз, из ушей, из волос, из пальцев, из кожи и били в землю с треском и вспышками. Эдер забыл, как дышать, наблюдая за этим пугающим и невероятным зрелищем. В голове гиганта стало пусто до звона. От страха, что Чумашка не выдержит мучительного испытания, от негодования, что он больше ничего не может сделать, Внутренности Эдера тоже превратились в горящую жаровню. Ему казалось, что он дышит огнем, как дракон. Все прекратилось внезапно. Тело девушки пробило судорога, и, погаснув, оно рухнуло на землю без адского свечения и марева. Эдер бросился к Лисе. «Живая. Слава духам!» — выдохнул он. Даже не думая, что может еще обжечься, Эдер прижал чумашку к себе и застыл прислушиваясь, как бьется ее сердце. В голове его не было мыслей, во рту слов, только невозможное, непереносимое, никогда не испытываемое чувство счастья от того, что она дышала. Крупная слеза скатилась из уголка его глаза. Тут же, устыдившись, гигант зажмурился, чтобы не выпустить наружу другую, уткнул чумашку носом себе в грудь, прижимая одной рукой, другой поглаживая по голове, он благодарил духов. др Слабым голосом прогундосила она спустя какое-то время. «Что?» — ласково отозвался гигант. «Дышать нечем», — промямлила лиса. «И волоски твои в нос попадают. Щекотно». «Волоски?» Он отстранил ее и с облегчением засмеялся. Чумашка подняла глаза и удивилась. «Ты плачешь?» От смеха кивнул он и смахнул нависшую на ресницах предательскую слезу, радуясь, что нашел оправдание. Впрочем, всё это было неважно. Вид у лисы был тот ещё. Она пошевелилась в его руках, провела ладонью по лицу, медленно возвращаясь к себе обычной, и снова посмотрела на Эдера уже более осмысленно. «Скажи, а ты это серьёзно?» «Что серьёзно?» Не понял он и убрал прядь, упавшую на глаза лисы, заправил за ухо. Чумашка молчала, разглядывала его лицо так, словно видела в нем что-то особенное. Наконец их глаза встретились, и она сказала: «Пролюблю». Серьезно? Эдер растерялся, взволновался хуже, чем мальчишка перед первой битвой. «Его люблю», вырвалось в запале как-то само. Гигант и не задумывался, что заставляет его переживать за лису, что вызывает желание защищать, и от чего он становится рядом с ней мягким, будто масло на солнце. Это было нечто большее и необъяснимое внутри него самого. Возможно, сила? Но не любовь. Нет, любовь — чувство для женщин, для наложниц, а не для воинов. Поэтому Эдер отвел глаза и буркнул. «Тебе показалось?» — «А, ладно». не скрывая разочарования, тихо сказала Чумашка. Она высвободилась из его объятий и, ухватившись за хлипкую березку, начала подниматься. Ее качало, но лиса выпрямилась и повернулась к Эдеру спиной. До него долетела равнодушная. «Понятия не имею, что нам делать в этом чертовом мире». Гигант почувствовал себя полным идиотом, а главное, трусом. Захотелось, чтобы чумашка засмеялась и сказала какую-нибудь глупость, чтобы глаза ее заблестели. Очень хотелось увидеть ее глаза, потому что весь его мир и смысл сосредоточился теперь в них. Он только что чуть не потерял ее, и если не увидит их блеска снова, Эдер решительно встал и, шагнув вперед, обхватил Лису, прижал к себе. Она повела плечами, но он не отпустил, поцеловал взъерошенную макушку и сказал: «Я люблю тебя». Лисанда замерла, и Эдер замер, осознавая, как сильно хочет услышать в ответ то же самое. Лиса медленно повернулась к нему. Увы, она не сияла от счастья. Бледная, почти прозрачная, чумашка осторожно положила ему руку на плечо, но не обвила его за шею, как сделала бы счастливая женщина, а просто коснулась, как друг или товарищ, готовый сообщить плохую новость. Лиса уставилась на свои пальцы, чуть потемневшие после недавнего светопреставления. Эдер видел сверху лишь ее опущенные ресницы, покрасневшие припухшие от слёз веки, ровную полоску носа и дрожащие губы. Он не торопил её, хотя у самого сердце вырывалось из груди. Кто бы сказал ему неделю назад, что чувство, проданное степняками, маленькой, смешной чумашке, окажется для него таким важным, поднял бы насмех, а то и кнутом бы отходил, чтоб неповадно было дразнить начальника стражи, бывшего начальника. Эдер сглотнул. Лиса провела ладонью от его плеча к центру груди, следя за своей рукой, и, наконец, оторвала от нее взгляд и перевела его на гиганта. «Я — мутант, Эдер», — тихо сказала она. «Я уже заметил, что ты помеченная», — улыбнулся гигант. «Духи дали тебе». «Нет, ты не понял. Я — мутант, как Тим». Как младенцы с лишними пальцами — или опухолями на головах, как те, кого принято скармливать псидопсом. Улыбка стерлась с лица Эдера, Алиса продолжала, кусая губы. Да, вроде и не растут щупальца, и пальцев на вид десять. Но, как сказали жрецы, те, что изучали меня в адской трубе, у меня есть органы, не человека, а какой-то электрической рыбы. Они даже сами удивились. Лиса жалко улыбнулась. Словно в том, что она отличается от большинства, была ее вина. Вот, сказала, а думала не говорить никогда. Но почему-то врать не хочется. Тебе? Ну что ты так смотришь? Я человек-рыба, который вырос без воды, а еще бомба, которая может взорваться в любой момент. Здорово, да? Не здорово. Мрачно ответил Эдер, но объятия не расцепил. Она слегка оттолкнула его, гигант не шелохнулся. «Разве ты не понимаешь?» Повысила она голос, как будто он не расслышал сказанного. «Я не рожу тебе нормального потомства! Никогда! Понимаешь? Я ненормальная! Я порченная! Я мутант! Я урод! Я...» Эдер поймал ее кулачок, бивший ему по груди, затем сгробастал в свою жменю и вторую маленькую руку. Я же сказал что люблю тебя. Ни степницу, ни наложницу, ни мать потомства. Тебя. «И что?» Еще шире распахнулись взволнованные глаза Чумашки. «Что ты хочешь сказать? Что ты готов жить без сына? Без потомства? Просто со мной?» «С тобой», кивнул Эдер. «Сына мне родит Мадара». «Какая Мадара?» опешила Чумашка. «Моя наложница беременная. В дикторате». Я не в пустыне жил до тебя. Да. Грустно опустились ресницы лисы. Не в пустыне. Наверное, говорить надо было что-то другое, подумал Эдер, потому что чумашка и без того измученная совсем поникла. Ее плечи опустились, и волосы вновь упали на глаза. Но сказанного не воротишь. Она скоро родит, наконец произнесла Лисандра. Скоро. Хорошо бы вернуться до того момента, чтобы сына не растерзали приспешники Команду. «Вернуться?» — шепотом повторила Чумашка, и ее голос дрогнул. «А Мадару ты тоже любишь?» «Нет», — честно ответил он. «Она была положена мне по статусу. У меня было две наложницы. Стал бы Команду, мог бы завести больше. Обязан был бы завести, таковы правила». «У тебя две наложницы?» Эхом отозвалась Лиса. «Да, было. У меня было много женщин», сказал Эдер. «Разных женщин. Нормальных, как ты говоришь. Но теперь мне нужна ты. И все». Лиса робко посмотрела на него, не веря и одновременно желая верить. Чувствуя, как холодеют от волнения ноги, Эдер ждал, что она скажет что-то большее. Хотя бы то, что он просто нужен ей. Но она молчала. Из-за этого убийственного неловкого молчания гигант даже не решился поцеловать ее. Любовь и женщины он выпрашивать не станет. Это слишком. В небе над головой что-то зашумело. К счастью, не летающая машина землян. Просто птица опустилась на ветку. Эдер вздохнул и подобрал меч. Надо выбираться. В любом случае. Куда мы пойдем? Вперед. И что нам это даст? Есть одна идея. Эдер сжал в руке меч и, сделав несколько шагов в сторону большой, наполовину заросшей травой тропы, уходящей к востоку от ручья, остановился. Крикнул, стараясь не выдавать голосом горечь досады. «Ты идешь?» Она нагнала его, и маленькие пальцы коснулись грубой ладони, согрев не жаром, а доверчивым, хрупким теплом. «Умру, а в обиду не дам», — решил Эдер крепко держа за руку своего маленького мутанта, пахнущего молоком и медом.